И мне все доставляло удивительное наслаждение. Этот осенний вечерний город, и то, как я рысью подъехав к воротам Назарова, задергал за кольцо ржавую проволоку, висевшую из дыры в вирее, громко зазвонив по двору колокольчиком, и то, как послышался по камням за воротами постукивающий шаг хромого дворника, Отворившего мне ворота и уют навозного двора, Где в темноте под черными навесами И под открытым средних небом Стоял целый табор чьих-то телег И звучно жующих лошадей. И какое-то особое, уездное, Старое зловоние отхожего места В непроглядном мраке в сенцах, Куда я одеревеневшими от стужи ногами Взбежал по гнилым ступеням деревянного крыльца, и где я долго нашаривал скобку двери в дом, и вдруг открывшаяся потом светлая, людная и кухня, густо пахнущая жирной горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею чистая половина, который за большим круглым столом, ярко освещенным висячей лампой, во главе с толстой рябой хозяйкой, с длинной верхней губой и стариком-хозяином, строго унылым мещанином, крупным и костистым человеком, похожим своими бурыми прямыми волосами и суздальским носом на старообрядца, тоже ужинала много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косворотках, выпущенных из-под жилеток. Все, кроме хозяина, пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки. «Ах, хорошо!» — почувствовал я. «Ах, как все хорошо!»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 и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом приму защи с мягким белым городским подрукавником. И действительно, я так закусил и выпил, что потом когда уже все разошлись по своим местам, улеглись, где кто попало спать, и на дворе, и в кухне, в горнице, потушили огонь и крепко заснули, отдав себя в полное распоряжение клопам и тараканам, долго сидел без картуза на ступеньках крыльца, освежая свою слегка окружающуюся голову воздухом октябрьской ночи, слушая в ночной тишине то токолотушку, ловко на плясовой лад что-то выделывающую где-то вдали, вдоль пустынной улицы. То мирный хруст жующих под навесами лошадей, прерываемый иногда их короткой дракой и злым визгом, и все что-то обдумывая, решая своей блаженной хмельной душой. В этот вечер я впервые замыслил, рано или поздно, но непременно покинуть Батурина.